Глава девяностая. Монастырь странноприимцев. Граф Дебушаш провел мучительную ночь. Состояние его было близко к сумасшествию. Но, получив известие о прибытии короля, он встал и принял, как мы сказали, своего повелителя у решетки. Исполнив правила этикета в отношении к его величеству и королеве матери, пожав руку адмиралу, он снова заперся в своей комнате не для того уже, чтобы умереть, как он думал прежде, но чтобы окончательно привести в исполнение свое намерение, от которого ничто теперь не могло его отклонить. Часов в одиннадцать утра, то есть когда распространилась по всему городу ужасная новость о смертельной болезни герцога Анжуйского, и когда все придворные разошлись, оставив короля под влиянием этого нового, ужасного для него впечатления, Генрих пошел к своему брату, который, утомившись ночной ездой, удалился в свою комнату. «Ах, это ты!» — сказал Жуаес почти сквозь сон. «Что там еще?» «Я пришел с вами проститься, братец», — отвечал Генрих. «Как проститься? Ты уезжаешь?» «Да, тем более, что теперь меня здесь ничто не удерживает». «Как ничто?» «Конечно. Праздники, на которых я, по вашему желанию, должен был присутствовать, при настоящих обстоятельствах, разумеется, будут отменены, и потому я освобождаюсь от своего обещания». «Ошибаетесь, Генрих», — отвечал великий адмирал. «Я не позволю вам отправиться сегодня». В таком случае я должен буду в первый раз в моей жизни не повиноваться вашему приказанию, и я вам объявляю, что с этой минуты ничто не удержит меня от моего намерения, то есть от поступления в монастырь». «Но позволение, которого ты должен ждать из Рима!» «Я дождусь его в монастыре». «Право, ты решительно помешался!» — воскликнул Жуаес, вставая. Удивление его перешло за обыкновенные границы. «Напротив, любезный брат, я умнее других, потому что я знаю, что делаю». «Генрих, вы обещали нам месяц сроку». «Невозможно». «Ну, неделю». «Ни одного часа». «Но ты страдаешь, бедняжка». «Напротив, я больше уже не страдаю, потому что вижу, что зло неисправимо». «Ну, наконец, мой друг, ведь эта женщина не из бронзы, можно её смягчить, я уговорю её». «Вы не можете сделать невозможного. Впрочем, если бы теперь она и согласилась, я сам отвергну ее любовь». «Как? Если бы она искала твоей любви, ты бы теперь от нее отказался? Да это просто ненависть, Пордио!» «О нет, будь уверен», — вскричал Генрих в ужасе. «Между этой женщиной и мною не может существовать никакой связи». «Что же это значит?» — спросил удивленный Жуаес. «Кто же эта женщина?» — Говори, Генрих, ты знаешь, мы никогда не имели тайн друг от друга. Генриху показалось, что он и так уже сказал слишком много, и что в порыве своего негодования открыл брату ту страшную тайну, которую берег в глубине своего сердца. Желая поправить свою ошибку, он еще больше проговорился. — Брат, — сказал он, — не спрашивайте меня. Эта женщина не может быть моею, потому что принадлежит теперь Богу. — Вздор! Глупости! Монахиня! «Она вам солгала?» «Нет, Жуаес, она не солгала. Она в монастыре странноприимцев Перестанем говорить об этом». Жуаес достаточно владел собою чтобы показать Генриху радость, которую причинило ему это открытие, и продолжал. «Вы не говорили мне об этом прежде?» «Да, потому что она недавно надела монашескую одежду. Но я знаю, что ее решимость так же тверда, как и моя. Итак, не удерживайте меня, братец». Обнимите меня, как прежде, и позвольте поблагодарить вас за доброту, за терпение, за бесконечную любовь, которую вы оказывали мне, бедному безумцу. И потом простимся». Жуаес смотрел на лицо своего брата, смотрел, как человек, тронутый его печалью, и надеялся своим сочувствием поколебать решимость другого. Но граф остался непреклонен и отвечал своей вечно печальной улыбкой. Жуаес обнял и отпустил своего брата. «Поезжай», — думал он. «Ещё не всё потеряно, и как ты не торопишься, а я догоню тебя?» Адмирал пошёл к королю, который завтракал в постели. Шико сидел возле. «Здравствуй», — сказал Генрих Жуаезу. «Очень рад тебя видеть. Я боялся, что ты проспишь весь день, лентяй. Как здоровье моего брата?» вы государь, не знаю, я пришёл говорить о своём». «О котором?» «О Генрихе». «Он все еще хочет идти в монахи? Больше, нежели когда-нибудь? Хочет постричься? Да, государь?» «И хорошо делает. Что же тут хорошего? Да этим путем скорее достигнет неба». «Но», — сказал Шико королю, — «по той дороге, которую избрал твой брат, можно достичь этого еще скорее». «Государь, позвольте предложить вашему величеству один вопрос». 20 если хочешь. 20 Мне очень скучно в Шатотирии. Твои вопросы доставят мне развлечения». «Государь, вы знаете все монашеские ордена в королевстве?» «Наперечёт». «Что такое странно приимцы?» «Это немногочисленное общество, очень строгое, составленное из 20 монахинь канонис святого Иосифа». «Можно туда поступить?» «Да, но по представлению королевы». «Могу я спросить, где находится это общество?» «Можешь. Оно находится на улице Шеве-Сен-Ландри, в Сите, позади монастыря Нотр-Дам». «В Париже?» «В Париже». «Благодарю, государь». «Но к чему все эти вопросы? Разве твой брат вместо Капуцина хочет сделаться странноприимцем?» «Нет, государь, я не думаю, чтобы он до такой степени потерял рассудок, но подозреваю, что главная причина его помешательства находится в этом монастыре, поэтому я хочу узнать о ней». мордье сказал король тоном тщеславия. «Я знаю там кое-кого. Вот ровно семь лет, как туда поступила игуменья красавица». «Может быть, государь, это она сама?» «Не знаю. С того времени Жуаес я сам сделался монахом». — Государь, — сказал Жуаез, — дайте мне на всякий случай письмо к этой игуменье и двухдневный отпуск. — Ты меня оставляешь, — вскричал король, — ты оставляешь меня одного. — Неблагодарный, — произнес Шико, пожав плечами, — разве я не с тобой? — Государь, умоляю вас, дайте мне письмо, — сказал Жуаез. Король вздохнул, однако написал письмо. — Но тебе нечего делать в Париже, — сказал он Жуаезу, отдавая письмо. «Я должен охранять или, по крайней мере, заботиться о брате». «Правда». «Так поезжай, но воротись скорее». Жуаес не заставил повторять позволения. Он тотчас же сделал распоряжение насчет своего отъезда и, узнав, что Генрих уехал, поскакал вовсю прыть. Не переодеваясь, молодой человек приказал вести себя прямо на улицу шеве ландри Улица эта выходила с одной стороны на улицу Анфер, а с другой — в параллельную с ней улицу Мармусе. Монастырь странноприимцев помещался в черном каменном доме мрачной архитектуры. Из-за стен его виднелись верхушки нескольких деревьев и редкие с железными решетками окна. Одна калитка сообщала жителей этого почтенного дома с остальным миром. На своде паперти грубый художник вырезал следующие латинские слова. «Матронай хоспитес». Время сгладило почти половину надписи и попортило камень. Жуаес постучал в калитку и отослал своих лошадей на улицу Мрамуссе, полагая, что их присутствие перед монастырем послужит поводом к замечаниям и догадкам. На вторичный стук за решеткой показалось лицо монахини. «Потрудитесь доложить настоятельнице, что герцог Жуаес, великий адмирал Франции, желает говорить с ней от лица короля», — сказал ей Жуаес. Монахиня покраснела под своим покрывалом и ушла. Через пять минут дверь отворилась, и Жуаеза ввели в залу, в которой обычно принимались посетители. Высокая статная женщина низко поклонилась Жуаезу. Адмирал отвечал ей тем же, как человек религиозный и светский. «Ваше преподобие», — сказал он, — «король знает, что вы должны были принять или уже приняли в число ваших сестер монахинь особу, с которой я должен говорить. Позвольте попросить у вас на это разрешение». Имя этой особы. «Я его не знаю». «В таком случае, как могу я исполнить ваши требования?» «Очень просто. Кого вы приняли в течение последнего месяца?» «Вы должны означать эту особу более точно», — сказала игуменья. «В противном случае я не могу удовлетворить вашего желания». «Почему же?» «Потому что в этом месяце, исключая сегодняшнее утро, я никого не принимала в число сестер». «Сегодняшнее утро?» «Да, господин герцог. И вы понимаете, что ваше прибытие через два часа после ее вступления очень походит на преследование, почему я и не соглашусь дать вам позволение говорить с нею?» «Прошу вас». «Не могу». «Только покажите мне ее». «Говорю вам, невозможно. Притом, хотя вашего имени достаточно было, чтобы отворить вам вход в наш дом», Но для того, чтобы говорить с кем-нибудь здесь, исключая меня, необходим собственноручный приказ короля». «Вот этот приказ», — отвечал Жуаес, показывая письмо, подписанное Генрихом. Игуменья прочла и поклонилась. «Воля Его Величества будет исполнена», — сказала она, «хотя она и нарушает наши уставы». И она пошла на монастырский двор. «Теперь, ваше преподобие», — сказал Жуаес, вежливо ее останавливая, «Вы видите, что я имею право, но я боюсь злоупотребления и ошибки. Может быть, это не та, которую я ищу. Скажите мне, как она пришла и кто ее сопровождал?» «Это бесполезно, господин герцог», — возразила настоятельница. «Вы не ошиблись, особо прибывшая сегодня утром и заставившая ждать себя пятнадцать дней — та самая, с которой вы имеете нужду говорить». При этих словах Игумения снова поклонилась и вышла. Минут через десять она возвратилась в сопровождении монахини, покрывала которой опускалась до самого подбородка и не позволяла видеть ее лицо. Диана надела уже орденское платье. Герцог поблагодарил Игумению, предложил скамью неизвестной женщине и сел сам. игуменья ушла, собственноручно затворив все двери пустой и мрачной комнаты. «Сударыня», — сказал Жуаес без всяких предисловий, Вы та женщина Августинской улицы, та таинственная женщина, в которую безумно влюблен граф Дюбушаш, мой брат. Монахиня наклонила голову в знак согласия, но не отвечала ни слова. Это молчание показалось Жуаезу невежливостью. Он был сильно предубежден против своей собеседницы, однако продолжал. «Вы думаете, сударыня, что довольно быть красавицей или казаться такой и не иметь сердца? Родить ужасную любовь в душе молодого человека и сказать этому человеку, тем хуже для вас, если вы имеете сердце. Я не имею и не хочу иметь его». «Я отвечала совсем не так, и по вашим словам я вижу, что вы предубеждены на мой счет», сказала монахиня так благородно и так трогательно, что весь гнев Жуаеза на минуту стих совершенно. Выражение не изменяет смысла сударыня, Вы отвергли любовь моего брата, вы привели его в отчаяние. Это не моя вина, потому что я всегда старалась удалить от себя дюбушажа. Это показывает только искусство ваше завлекать людей, но нисколько вас не оправдывает. Никто не имеет права обвинять меня, и если вы пришли сюда только с этой целью, то я не буду вам отвечать. О, -о, -о произнес жоаес, выходя из себя более и более. Вы погубили моего брата и думаете защититься этим оскорбляющим величием? Нет, мой поступок должен объяснить мои намерения. Я не шучу, клянусь вам, и потому вам понадобится сильное доказательство для моего убеждения». Монахиня встала. «Если вы пришли оскорблять женщину, — сказала она с тем же хладнокровием, — оскорбляйте. Но если вы пришли изменить мою решимость, то не теряйте времени напрасно. Удалитесь». «Ах, вы не женщина! — вскричал Жуаес в отчаянии. «Вы демон!» «Я сказала, что не буду вам больше отвечать, но теперь я уйду». И монахиня пошла к дверям. Жуаес остановил ее. «Подождите. Я искал вас слишком долго, чтобы не воспользоваться этим случаем. Если ваша холодность, ваше бесчувствие утвердили меня в прежней мысли, что вы существо, посланное врагом человечества погубить моего брата, то я хочу видеть лицо, на котором ад оставил свои мрачные следы. Хочу видеть огонь вашего рокового взора, от которого люди сходят с ума». И Жуаес, крестясь одной рукой, как будто в защиту от демона, сорвал другой покрывало, скрывавшее лицо монахини. Но Диана молча, бесстрастно без гнева, без упрека, смотрела кроткими и ясными очами на человека, который так жестоко ее оскорбил. «О, господин герцог», — сказала она, — «ваш поступок недостоин дворянина». Жуаес был поражен. Это ангельское смирение смягчило гнев, эта неземная красота помрачила его рассудок. «Да», — прошептал он после долгого молчания. «Да, вы прекрасны, и Генрих должен был вас полюбить. Но Бог вам дал красоту только для того, чтобы как благоухание разливать ее на существа к вам привязанные. Вы никогда не говорили с братом, или он не доверял вам всего? Иначе вы узнали бы, что я любила, но больше не могу любить, что я жила, но хочу умереть. Жуаес не переставал смотреть на Диану. Пламя ее всемогущих глаз проникло до глубины его души и растопило его сердце, как медную статую, одним своим прикосновением. — О да, — продолжал он кротко, смотря на Диану все нежнее и нежнее. — Генрих должен был вас любить. Сжальтесь. На коленях, умоляю вас, полюбите моего брата. Диана осталась холодная и неподвижна. Не расстраивайте счастье целого семейства, не губите будущности нашего рода, не заставляйте умереть одного от отчаяния, другого от горя. Диана не отвечала и продолжала печально смотреть на молодого человека, стоявшего перед нею на коленях. «О!» — вскричал, наконец, живоец, бешено сжимая судорожной рукой свою грудь. «Сжальтесь над моим братом! Сжальтесь надо мною!» Он вскочил, как помешанный, отворил или почти выломал дверь комнаты и в беспамятстве убежал к своим людям, которые дожидались его на улице.